Земин опять аккуратно без спины наполнил кружки пивом, поднял свою со стола и сделал ей приветственный жест мою сторон. у Давайте, будем здоровы. я м о л ч а к и в н у л и отпил из кружки. Значит, для начала я кратенько оглашу мнение Семёна Борисовича, психоаналитика нашего питерского. Интересно, он и вправду из Питера, т о с н и л я. Правда, подтвердил Земин. Решили не рисковать, из другого города человека позвали. Вы внимательны. Питерское произношение от московского отличите. Да еще и бордюры по ребрике и подъезды парадные. Москвич мог бы проколоться. А нужно было, чтобы вы поверили, что человек приезжий. Через пару часов навсегда исчезнет из вашего горизонта. Я хорошо помнил питерского с е м е н а Борисовича, интеллигентного м у ж и ч к а в очках и с густыми усами. который должен был кого-то встретить в английском пабе на новом Арбате, но не встретил и кому надо было провести пару часов до отъезда на вокзал. Он легко вызвал на разговор меня, сидевшего после очередного визита, очередной проверки в поганейшем настроении и зашедшего перекусить и выпить туда, куда я всегда хожу обедать. И этому незнакомому человеку я выложил многое такое, чего никогда не рассказал бы никому из знакомых. Так бывают откровенные соседи по купе в поездах дальнего следования, которые живут вместе в з а п у т о м пространстве, что располагает к открытости. Но поезд приходит на станцию, они прощаются и расходятся, чтобы уже никогда не увидеться. И сказал наш многомудрый Семен Борисович, что вы человек этому миру не принадлежащий, к а к о в о а? Земин даже паузу выдержал, чтобы убедиться во впечатлении. Сосед, вы просто с этим миром, Андрей Алексеевич. Вот зачем вы, например, каждые выходные носитесь на стрельбищ, е тратите при этом немалые деньги на патроны, стреляете часами из всего. Зачем? Ну мало ли, п о ж а л я причами. Разные проблемы в жизни случаются. Андрей Алексеевич засмеялся Земин. Даже если вы ваших жуликоватых кредиторов все же решите перестрелять, вам такое умение вовсе не нужно. Хватит и гораздо меньшего. А вас на с т р е л ь б и щ е чуть не легенды слагают. Даже проверяли вас тайно люди из органов, не т е р р о р и с т ли часом. К тому же проблема в а ш и м с полгода всего, а вы в Кубинке лет пять уже как пропадаете. Вы в курсе, что я раньше пулевой стрельбой занимался? Первый разряд имел, спросил я. Знаю, ответил Земин, и знаю, что в Афганистане были снайпером. Не з а й ц е в ы м конечно, но две награды имеете. И все же, я пожал плечами. Зачем все по, вс... по всем ищут какую-то причину? Попробую объяснить. Мне просто стрелять нравится. Соревнование с самим собой, как гольф, например, или даже бильярд. Вчера так, а сегодня лучше. Нет предела совершенству. И способ отличиться от забот прекрасный. Возможно, согласился Земин. Но вот Семен Борисович утверждает, что вы мечтаете о другой жизни и подсознательно себя к этому готовите на всякий случай. Что вам на диком западе самое место, там бы вы были как рыба в воде, надеяться только на себя и свой к у л ь т мало людей, много земли, кругом опасность, индейцы всякие с бизонами, новые земли. Неплохо было бы, но я все же немножко реалист, пожал плечами Яна такое заявление. По крайней мере, надеюсь, что еще остаюсь таковым. Еще скажу кое-что, только вы мне сразу в морду не бейте. с д е р ж а налыбнулся, о н обещаете? Не люблю обещать ничего в темное, но любопытно. В конце концов, про обещание и забыть можно, тоже способ. Хорошо, обещаю, кивнул я. Я у вас в квартире был вместе с с е м е н о м б о р и с о в и ч е м сказал з е м и н и замолчал. Вот когда же? Помолчал я, глядя на него. Хорошо, про морду я обещал. Вы худо о не подумайте. Компромат, деньги или ценности мы у вас не искали. Поднял он руки в жесте сдаюсь. Даже не копались нигде. Зашли, посмотрели и вышли. Ничего не трогали. Посмотрели просто книги на полках, диски с фильмами, обстановку. И подтолкнул я его к продолжению. Пусть уж в ы с к а ж е т с я надоел с я своими драматическими паузами. Семен Борисович укрепился в своем мнении, высказался Земин. Человек с деньгами, а мебель по минимуму из Икея сам привез, сам собрал. Причем подбор такой: удобно смотреть кино, сидеть за компьютером, слушать музыку и спать с женщиной. И все. Ни попыток произвести впечатление, ни приемы светские устраивать. Да и размер квартиры не для приемов. Место хорошее. Но квартира на одного без перспектив увеличения численности населения. Пусть и немаломерка, но и небольшая, не хоромы. Довольно точное описание. По-другому и не скажешь. Скорее Берлога усмехнулся я и с а м о м у убирать недолго. А приходящая горничная? Недорого для вас ведь по недавним временам задалан вопрос. Не люблю посторонних дома, Берлога все же. Именно. Он даже ладонью по столу пристукнул. Машина у вас какая? ф о р е с т е р с турбины. Он самый, два с половиной литра. з и м и н замолчал. К столу подошел официант с подносом. Мучер а с т а в и л тарелки, затем пожелал приятного аппетита и удалился. з и м и н окликнул его. Нам пивка еще кувшинчик. Официант кивнул пошел в сторону бара. Так вот о машине. Люди с вашими средствами ездят на машине подороже, посоледней. Чтобы доказать ей что-то о к р у ж а ю щ и м а у вас другое, быстрая и на все случаи жизни, не дешевая, но и недорогая, и в грязи и снег на работу и на рыбалку, тоже похоже, что машина на всякий случай, как и стрельба ваша в Кубинке. Единственное, что удивило лично меня, не вписалась костюмы у вас дорогие, пошиты в Лондоне настоящими портными, на какой-то там улице, забыл на какой, Савелров. Да-да, закивал он на этой самой. Но наш психоаналитик сказал, что это от желания д о б р о т н о с т и и качества, причем не только в своем внешнем виде. Было бы на показ, вы бы армани носили, а так вы просто обстоятельный. Очень распространенная черта для стилков, с его слов. Он как раз в ч е м т о т а к о м диссертацию писал. И часы суба его вас дорогие, но это отправило, что вы можете быть одеты как угодно. Но именно часы и обувь выдадут у вас человека состоятельно. А так вроде и маскируетесь. Об этом я раньше не задумывался. в с е недосуг было самоанализом заняться. А тут вот как разложили. Все подспудные желания на свет вытащили, можно сказать. Возможно, пожал я п л е ч а м и Это и для работы необходимо. И к чему это все, что вы мне здесь рассказали? К чему? Зимин задумался. Сейчас расскажу, к чему. Вам никогда не хотелось, на самом деле, в с ю э т у с у е т на ю ж и з н ь бросить и уехать куда-нибудь к чертовой матери, на острова в океане или с к а р е м на тот же дикий Запад. Своё мнение я уже высказал, хотелось бы теперь от вас услышать. Я отпил из кружки, поставил её на стол, покрутил, подумал, затем сказал: «Допустим». Что именно допустим? спросил он. Скажите прямо, пожалуйста. Это важно, чтобы вы это произнесли вслух, не заставляли толковать ваши ответы. Хотелось бы, если была бы такая возможность, медленно, чуть не по слогам ответил я. Возможность есть. Я серьезно. Мне не двенадцать лет, чтобы здесь такие шутки шутить, добавил з и м и н увидев мою ехидную х м ы л к у Рассказывайте, махнул я рукой. Я вам сейчас в общих чертах изложу саму идею. Потом вы можете задать мне любые вопросы. На многие из них я отвечу, на некоторые не смогу, на некоторые отвечать не имею права. Договорились? Вид у него и вправду был серьезный. Странно. Продолжайте, вздохнул я. Земин вновь отдал должное пиву, заговорил. Я с вашего позволения Вербовщик. Работаю на некую серьезную международную организацию, название и цели к о т о р ы е вам знать не нужно. Да и не влияет это ни на что. Коммерческую организацию, фонд. Организация ищет таких людей, как вы, энергичных, желающих круто изменить свою жизнь по тем или иным причинам. У вас есть желание, есть причины и есть проблема. которая все равно заставит вас ее менять, но уже менее упорядоченным путем. Вам это зачем, уточнил я. Чтобы он не сказал дальше, не так важно. Но начинать нужно именно с этого. Зачем ему? Я же вербовщик, как уже сказал повторил он. Я зарабатываю на жизнь. Мотив достойный, кто бы спорил. А ваши партнеры и мои инвесторы как сочетаются? з и м и н у усмехнулся. Партнеры, кредиторы и так уже обожрались, дальше некуда. Поэтому они не сочетаются. Жулье, они и беспокоиться о них мне даже в о в с е н е интересно. Допрыгается рано или поздно, губит жадность фраеров. лично мне вы симпатичны, а поскольку я могу заработать на вас, лучше я прокину тех партнеров, а вам помогу. Как именно, уточнил я. В смысле, как именно заработаете и чем поможете? Официант принес кувшин с пивом, поставил его перед нами. Кувшину никто не притронулся. Я молча смотрел на з е м и н а У вас остались некоторые ценности, сказал он. Квартира у вас дорогая, довольно таки, для такой топ л о щ а д и Мы прикинули, рыночная цена ее сейчас около шестисот п я т и с я т и тысяч долларов. Вы знаете рынок, скажите, так это? Да, примерно, подтвердил я. Дальше что? Земин достал из-под своего стула пухлый портфель из коричневой кожи и открыл его. Вытащил оттуда плоский пакет из оберточной бумаги, перемотанный скотчем, положил перед собой п р и д а в и в к столу руками. Здесь четыреста пятьдесят тысяч долларов, сказал он. Я отдам их вам прямо сейчас, если вы примете мое предложение. Это цена вашей квартиры минус мои комиссионные. минус скидка за срочность продажи минус то, что все в с оформление купли-продажи и дальнейшей перепродажи мои проблемы мне даже доверенность от вас не нужна если вы примете мое предложение просто отдадите мне ключи перед отъездом не боитесь что продинамлю нет конечно покачал он головой я играю в открытую у вас будет три дня чтобы подготовиться Не знаю, отметить отъезд или что там вам еще может понадобиться. Через три дня я буду вас ждать в месте, о котором скажу после. Если вас не будет, вас станут искать ваши кредиторы, менты, кто угодно, и мы им будем помогать. Лишняя проблема для вас. Если же вы сейчас начнете сами продавать свою квартиру, скорее всего, не успеете. Наложат арест на имущество, останетесь без денег. А я не только деньги предлагаю, но и другую помощь. Ну что, позиция изложена достаточно четко для того, чтобы вызвать внимание. Продолжим. Хорошо, давайте к сути предложения, сказал я. Вам граммов пятьдесят выпить не надо предварительно. Неожиданно усмехнулся он. А то после моего рассказа может в с я к о е случится. Скоро психиатрическую мне вызывать начнет е или еще что. Не надо, п о к а ч а л я головой. Я не скептик и не легковерный, верю в то, что вижу, или в то, что мне докажут. Докажите, что вы не поргу гоните. Поверю, и никакой скорой не будет. Прагматичный подход залыбался он шире. Итак, перехожу к сути. Я предлагаю вам перебраться в другой мир, малонаселенный, живущий по законам почти что дикого Запада. Мир очень далекий. Из которого сюда обратно хода нет. Система ниппель. Туда дуй, а оттуда ничего в общем. Поэтому я и предлагаю деньги вперед, чтобы вы не думали, что вас просто банально хотят замочить за квартиру, за оставшееся у вас имущество. Поэтому и не требуем доверенности и прочего. Поэтому поможем превратить эти деньги или их часть, какую сами выберете, в то, что полезно в том мире, но не слишком ц е н н о в этом. Это жесть доверия и приглашения к доверию. Вы сколько на этом заработаете? Уточнил я. Земин задумался, затем ответил: около восьмидесяти тысяч. Немножко больше. Остаток уйдет на расходы по оформлению и в организации. Я задумался. За восемьдесят тысяч люди способны совершить многое, в том числе и сменить сторону. Логика не нарушена. Послушаем дальше. Организация тоже зарабатывает. Нет, покачал он головой. У них денег более, чем хватает, не их масштаб. Но вы не единственный переселенец. Кроме таких как вы, есть люди бедные. Им даются подъемные на начало новой жизни. Не знаю сколько, но я точно знаю, что вы финансируете переселение еще нескольких человек. Хорошо, допустим. Я немного вам верю, м е д л е н н о кинул я. Что за мир такой? с м е ш н о но толком никто не знает. Даже те, кто его открыл, усмехнулся он. Проход получился в процессе какого-то научного эксперимента лет двадцать назад. Затем туда начали переселяться люди. Сейчас там несколько миллионов. Живут пока в пределах одного полуострова, кажется. Миллионы исчезли отсюда, и никто не заметил. С недоверием переспросил я. Не только русские. Там весь мир представлен. Не во всех странах принято интересоваться судьбой пропавших. Да и туда по-разному попадали. Вовсе не обязательно попадали, пропадали без вести, меняли место жительства, меняли работу, ехали в длительные командировки, вроде как на север или в другую страну. Вы на языках говорите?